Глава пятьдесят седьмая. Мелани не потерялась, но вид сигнальной ракеты обрадовал её. Она сидит на крыше дома в полумели от рози. Она сидит там уже несколько часов под проливным дождём, который уже пропитал её кожу. Она пытается понять, что же видела в конце дня, сразу после того, как наконец наполнила свой желудок. Она бесконечно прокручивает это в голове, То, что она ела после прочёсывания промохших переулков и садов в течение полутора часов, было дикой кошкой, и она ненавидела её. Не саму кошку, а процесс выслеживания, поимки и поедания. Голод вёл её и говорил, что делать. Когда она разорвала живот кошки своими зубами и наелась тем, что было внутри, какая-то часть её почувствовала полное удовлетворение. Но была и другая часть, которая держалась на расстоянии от этой ужасной жестокости и хаоса. Та часть видела, что кошка жива, всё ещё дёргается, пока она пыталась пробраться к сердцу сквозь хрупкие рёбра. Слышала жалобное мяуканье животного, как тёмя вцепившегося в её руки, оставляя порезы, которые даже не кровоточили. Чувствовала горькую вонь экскрементов, когда случайно разорвала её внутренности и увидела себя со стороны разбрасывающую кишки, преграждающие путь к мягкой плоти. Она съела её полностью. Как только с этим было покончено, вернулись все мысли. Кошка на картине в камере, мирно и внимательно лакающая своё молоко. Поговорка обо всех чёрных кошках в ночи, которую она не поняла, а мистер Витакер не смог объяснить: ночью все кошки чёрные. Стихотворение в книге: Я люблю маленького котёнка, Его шерстка такая тёплая, и если я не обижу его, он не причинит мне вреда. Но она не особо любит маленького котёнка. Он и наполовину не был так хорош, как те двое мужчин на базе. Но она знала, что маленький котёнок сохранит ей жизнь и надеялась, хоть немного успокоит голод, который захватывал её всё больше. После она бродила по улицам, несчастная и взволнованная, не находя себе места. Она возвращалась обратно, проверяла, на месте ли Розалинд Франклин, и снова сворачивала на новую улицу, теряясь на час или два. Она всё ещё не хотела возвращаться. Появилось чувство, что нужно ещё раз поесть, прежде чем идти домой. С каждым таким витком ноги уносили её всё дальше. Она исследовала свой голод, прислушиваясь к ощущениям и стараясь понять его силу. Как сержант Паркс осследовал дом Уэнрайта с винтовкой в руках, стреляя глазами по сторонам. Это была вражеская территория, и нужно было её знать. На очередном круге она оказалась перед большим белым зданием с множеством окон. На первом этаже они были огромные и все разбиты. Те, что находились выше, продолжали стоять в своих рамах. Знак перед зданием гласил: Арт-депо. Маленькое арт а затем большое «депо». Слова сидели прямо над входом. Дверь раньше была тоже из стекла, поэтому теперь отсутствовала. Просто пустой проём с торчащими осколками по краям. Изнутри слышался шум, пронзительный, доносившийся короткими очередями, как визг обиженного животного. «После таких криков обиженное животное затихает», — подумала Мелани. Она вошла внутрь, В комнату с очень высоким потолком и двумя лестницами в конце. Лестницы были металлическими, с пластичными поручнями, за которые можно было держаться. Перед ними стоял ещё один знак. Света было всё меньше, и Мэла не могла только читать: "Держите детей на руках, находясь на эскалаторе". Она поднялась по лестнице. Ступеньки издали металлический стон, когда она впервые наступила на них и смещались от каждого её шага, наровя скатиться вниз. Она готова была развернуться и уйти, но вопли и визги становились громче, и ей было интересно, кто же их издаёт. Наверху был большой зал со столами и стульями и картинами на стенах. Фотографии были непонятные, изображения, казалось, не имели никакого отношения к названиям. Одна называлась Twisted Folk, осенний тур, и на ней был изображён человек, играющий на гитаре, а рядом висели картины с таким же названием, но на них были изображены собаки, деревья, другие люди и ещё много чего. На некоторых столах стояли тарелки и чашки и стаканы, но чашки и стаканы были пусты, а на тарелках ничего не было, только маски из пищи неопределённого происхождения, которая давно сгнила, настолько давно, что теперь и гниль вся пропала. Там всё казалось не к месту. До мылони доносились не только визги — но и звуки от чьих-то быстрых передвижений. Но зал был настолько велик, настолько полон эхом, что она не могла определить, откуда идёт звук. Она осмотрелась. Везде были двери и лестницы. Она наугад поднялась по ещё одной лестнице, затем открыла дверь и прошла по длинному коридору ещё через две двери, которые открывались от малейшего прикосновения. И остановилась моментально, как останавливаются, когда вдруг видят, что стоят на краю обрыва. Пространство, в котором она сейчас была, намного больше, чем зал внизу. Тут царила кромешная тьма, но она догадалась о размере по изменению эха и по движению воздуха перед лицом. Ей даже не пришлось думать об этих вещах. Она просто знала, что это место огромно. И звуки шли к ней снизу, так что пространство имело три измерения, а не два. Мелани подняла руки перед собой и пошла вперёд, маленькими шажками ребёнка, который быстро привели её к краю платформы. Под пальцами был холодный металл рельса или балюстрады. Она молча стояла, прислушиваясь к визгам, стуку ног и другим ритмическим хлопкам, которые доносились до неё и улетали дальше. Потом кто-то засмеялся. Высокая, радостная трель. Она стояла как вкопанная, чувствуя, что дрожит Этот смех мог принадлежать Анне или Зои или любому из её друзей в классе. Это был смех маленькой девочки, ну, или мальчика. Она почти закричала, но сдержалась. Это был хороший смех, и она подумала, что человеку, издававшему его, тоже хорошо. Но один человек не мог издавать весь этот шум. Было похоже, что много, много людей бегают по кругу. Играя в игру, наверное, в темноте. Она ждала так долго, что произошло кое-что странное. Она начала видеть, но никаких источников света не было. Глаза внезапно решили дать ей более подробную информацию. Она слышала как-то на уроке про то, что называется аккомодацией. Палочки и колбочки в глазах, особенно палочки, изменяют свою зону чувствительности, чтобы видеть там, где раньше была темнота. Но в этом процессе есть ограничения, из-за которых картинка получается в основном чёрно-белая, потому что стержни не очень хорошо различают цвета. Это было иначе. Как будто взошло невидимое солнце и озарило помещение как днём, или чёрный океан высох и превратился в сушу буквально за несколько секунд. Она была бы удивлена, если бы это сделали голодные. Она была в театре Она никогда не видела раньше театра, но знала, как он должен выглядеть. Много-много рядов кресел, смотрящих в одну сторону. На место с широким плоским деревянным полом. Сцена. Ещё места были на балконе, который был своего рода вторым этажом, на котором и стояла Мелани, смотря вниз на сцену. И она оказалась права. Там был не один человек. По крайней мере, дюжина. Хотя они не играли в игру, они делали что-то принципиально другое. Мэла недолго смотрела на них, слушалась. Её глаза были широко раскрыты, а пальцы вцепились в перила с такой силой, будто она боялась упасть. Она смотрела, пока шумы и движения не стихли, а потом выскользнула так тихо, как только могла, через вращающиеся двери и вниз по лестнице. Выйдя на улицу, где шёл проливной дождь, она сделала несколько шагов и спряталась в тени стены, на которой была поблёкшая древняя граффити, сохранившая только два цвета чёрный и серый. Что-то происходит с её лицом. Глаза горят, а горло сотрясают конвульсии, похожие на первый вдох в душевой, когда воздух с первыми каплями спрея наполняется горькими брызгами. Но там не было никакого спрея. Она просто плакала. Частью её разума, которая стояла в стороне смотреть, как она ест кота, смотрела этот спектакль тоже и оплакивала что-то. Но из-за дождя было невозможно определить, действительно ли у неё текут слёзы.